Глава восьмая. Оно. Белый внедорожник с серым крестом на крыше несся по полевой дороге. С правой стороны стояла стена леса, край которого состоял из сломанных березок и кустарника. А слева было пшеничное поле, которое начали убирать, но так и не убрали. Полевой стан фермерской бригады с несколькими комбайнами – топливо заправщиком и прицепной кухней в круглой будке, откуда торчала труба, стояли на пятаке. Машина, поднимая пыль, пронеслась мимо техники, не имея ни малейшего желания останавливаться и заглядывать внутрь. Бойцы уже с десяток минут ехали молча. Мелкий, утвердительно, словно наконец определившись, сказал Сагитай: Яков, судорожно держащий ногами и руками гранатомет, удивленно посмотрел на напарника. «Кто?» – спустя некоторое время спросил он. Сагитай продолжал следить за дорогой, напряженно держа баранку двумя руками. Миновав сотню-другую метров, плавно покачиваясь на дороге, он уверенно добавил «Картофель». Яков покрутил головой, выглядывая в окна. Справа — стена леса, слева — нескошенное, клонящее тяжелые колосья поле, освещаемое бегущими лужайками света из-за облаков. Никакого картофеля. Несколько минут он напряженно думал, наконец, не придумав ничего, спросил. «Где?» Еще несколько мгновений молчания. «В штанах», — убежденно сказал Сагитай. Еще некоторое время ехали молча. «Поливать надо было», — хмуро заметил Яков. «Так его еще и полить?» — возмутился Сагитай. Друзья заулыбались. «Конечно, это была шутка, но она настолько была близка к правде, что было бы и простительно». «Никогда так не боялся», — признался со вздохом Яков, по-прежнему судорожно сжимая грозное оружие. «А у меня постоянно. Каждое утро, как проснусь, ору», противопоставился гитай, «как придурок на самовар». «Ага», кивнул Яков. На душе стало полегче, хотя еще и потряхивало, но постепенно вместо ужасного крика биотанка и катящегося огромного грязного шара с конечностями в голове стали появляться и остальные мысли. «Адока, смотри», «Быстро в оборот взяли», — хохотнул Яков. «Да, он у нас парень видный. Не то, что мы с тобой, два утырка. Женщину за борт выкинули. Она к нам со всем сердцем, а мы ее ать и за борт», — нервно хохотнул Сагитай. «Ты... ты...» — Якова скрутил смех. Он указывал на друга пальцем, упершись головой в гранатомет. «Ты ее подругу видел? Ха, я ж ее...» «Я же ее, когда в люке квадратном увидел, ха, думал, мужик лезет!» «Присмотрелся? И правда, мужик!» «Старательный!» — заорал Сагитай, смеясь и плача одновременно. «Тогда я лучше с Леной, ха, а ты, ты...» Он не смог продолжить. От смеха и без того узкие монгольские глаза Сагитая стали еще уже, и он даже переставал видеть дорогу. Чтобы сделать глаза шире, он открывал рот и изо всех сил старался стянуть губы трубочкой. От этого гримаса получалось вообще убойной. Очевидно, это выражение должно было бы появиться у Якова при более близком знакомстве со старательной подругой Леной. И Яков, увидев это на мгновение, уже и так выдохнув весь воздух, уперся лбом в панель и тихо скулил. Внедорожник остановился. Не выдержав, бойцы открыли двери и выпали по разные стороны из машины прямо в песок и на придорожную подсыхающую траву. Еще минуту они приходили в себя, завывая на все лады. Сагитай почти на ощупь вполз в машину. Яков же наконец выпрямился и теперь, стоя гордо, как человек, задрав голову, выплескивал остатки смеха в небо. «Блин, братан, еще немного, и я бы картошку полил!» Смеясь, сказал Сагитай. «Так ты все-таки ее высадил?» «Ха-ха-ха!» Прыснул по-новому Яков и без сил ввалился в машину, хлопая руками по панели, умоляя Сагитая перестать делать с ним подобные вещи. Даже Трофим сидел, как будто бы понимая, о чем речь, и улыбался, глядя то на одного, то на другого. Ох, ё!» – протянулся гитай с трудом вдыхая. Не говори, вторил ему Яков, выдыхая в потолок и стараясь дышать носом. Его дверь была открытой, и он одной ногой был на дороге. Надо детектор обновить. Он включил детектор и переключил несколько режимов. Добравшись до счетчика Гейгера, Яков присвистнул и вышел на улицу, двигаясь с ним вдоль машины. Он подошел к задней дверце Кунга. Счетчик показывал стократное увеличение нормы радиации. «Это сколько нужно в себе радиации нести, чтобы при одном касании так наследить?» — изумился он. Сагитай глянул на экран детектора и не сдержал возгласа. «У него внутри цезий, что ли? Мыть надо, однако. У нас там продукты. Чувствую, мало я пузырей прихватил». «Мы-то ладно под артефактами, а еда...» Сагитай задумался на секунду. «Хотя пузырь, может, и изнутри выведет тоже, но лучше следы убрать. Вода есть?» – спросил он. «Конечно. Давай ты мой, а я послежу», – предложил Яков. Сагитай согласно кивнул. «Тут не до церемоний. Один должен следить за обстановкой, при оружии и на готове. А у кого сейчас самая большая пушка?» У Якова. Стало быть, тряпкой по умолчанию шурует Сагитай. Открыв кунк и вытащив пятилитровую канистру воды, боец нашел тряпку и уже было смочил ее. Как вдалеке раздался морозящий душу единый крик десяток голов волдарнийского танка. Сагитай замер, а Яков вцепился взглядом в детектор. Солнце уже вполне вышло из-за облаков но прошло свой зенит, и яркий, но не слепящий свет хорошо освещал всю округу. «Что там?» – не оборачиваясь, чувствуя холодок в душе от тяжелого предчувствия, спросил Сагитай. Яков мгновение всматривался в детектор, затем выкинул руку в том направлении, откуда они приехали. «Идиот!» Танк шел по грунтовке, толкаясь руками и ногами перебрасывая через себя пыли и песок, неумолимо катился к ним. Похолодев от ужаса, Сагитай забросил канистру в кунг, запер дверцу и бросился к водительскому сиденью. Яков остался позади машины, прицеливаясь в биотанк из гранатомета. Он держал оружие у плеча, намереваясь точно отработать по адскому созданию. То, что он будет оглушен выстрелом при таком положении, не останавливало его. Дистанция сократилась до 400 метров. Сагитай, глядя в зеркало заднего вида, ждал, выжав сцепление и уже включив вторую передачу. Еще один инфернальный крик, снова противный мороз по коже и мощный металлический ляск гранатомета. Громким звуком заявила о себе Лера. С Якова от силы отдачи слетела пыль, словно кто-то ударил его пыльной тряпкой. Еще два выстрела. На теле Волдорница расцвели огненные цветки. Что-то отлетело в сторону. Рев. Волдарниц словно споткнулся. В его равномерном движении появились рывки. Черное пятно в пшеничном поле слева и почернение травы и деревьев справа от чудовища, но оно продолжало нестись на людей. Яков развернулся и бросился в машину. Едва он успел занести вторую ногу в кабину, Тойота сорвалась с места и, шурша покрышками по грунтовой дороге, понеслась вперед. Халера! Выругался Яков, открывая и закрывая рот, чтобы скорее разложила уши. Сагитай мрачно держался за баранку. Теперь было не до смеха. Или эта тварь намеренно преследует их, или это сумасшедшее стечение обстоятельств. Но что-то подсказывало, что на случайность рассчитывать не приходится. Единственная возможность – стряхнуть чудовище с хвоста, разорвать дистанцию и дать следу остыть. Но кто знает, как ориентируется это существо на людей. Был бы док в себе, он бы хоть что-то сказал, уже было бы легче, понятнее, в какую сторону кидаться. Сагитай хмуро посмотрел на сидящего посередине заднего сиденья Трофима, который все еще продолжал улыбаться. «Хорошо ему. Сидит и в ус не дует. Все-таки есть определенные плюсы и в таком положении», — подумал Сагитай. Яков открыл окно и высунул голову, оглядываясь назад. Затем примерился, и так, и эдак, и снова вернулся в салон. «Не получится», — сказал он. «Что?» «На ходу стрелять. Не пролезу с пушкой». Он в раздумье посмотрел на потолок. «Надо было люк сделать, но там все равно кунг выше стоит». «А через кунг», — предложил Сагитай, — «стекла выбить и...» Яков оглянулся. «Чтобы выбить стекла, нужно выбить узкое заднее окно в салоне, затем первое окно в кунге, а затем заднее окно». В салон при таком раскладе через оба окна будет затягивать пыль, да еще и откроется вход посторонним. А с учетом, что неизвестно, как та тварь, что отстала, но катится за ними, сможет использовать отверстия, может, она плевать сюда будет, высаживать окна в машине, да еще со спины. Вариант не из лучших. Да еще и гнус двуногий сможет в машину забраться. Нет, не пойдет. Только в крайнем случае ответил Яков. «Надо у шефа спросить, что делать». «Давай», — согласился Сагитай. Яков набрал комбинацию на сенсорном экране. Через десяток секунд раздался незнакомый голос. «Слушаю». «Это кто? Нам шефа надо», — потребовал Яков. «Отдыхает, шеф. Только лег. Чего вам?» — холодно спросил голос. «Я его заменяю. Еще часа полтора». «Короче», — подал голос Сагитай, — «кто мы тебе известно, везем ценный груз, сейчас у нас на хвосте какая-то хрень из гнуса слепленная. Если она нас догонит, то и нам, кранты, и ученому, что шефу объяснять будешь?» Пауза. «Танк, что ли, за вами?» «Да пес его знает, что это за дерьмо за нами катит», — не выдержал Сагитай. «Его гранатомет не берет». Понял, держитесь, сейчас разбужу. Голос был сдержан, но все равно в нем послышались тревожные нотки. Еще через десяток секунд послышался глухой голос шефа. Что у вас там, бойцы? Шеф, за нами танк гонится, крикнул Яков. Какой танк? Волдарниц? Биотанк который? Да, подтвердил Яков. Что делать? «Мой калибр его не берет. Сейчас, если по дороге, где застрянем, нагонит». «Трофим с вами? Живой? Тьфу, в порядке?» — спросил шеф. «Да, да, улыбается, сидит». «Чему улыбается?» «Ладно, сейчас посмотрю, что могу сделать. Держитесь». Планшет, подключенный к спутниковой связи, щелкнул и отключился. «Вертолет нужен». «Решительно сказал Яков, оглядываясь назад. Валдарнийца не было видно, но понимание того, что этот организм, сращенный из десятков тел, может двигаться за тобой и день, и ночь, и рано или поздно настигнет, если не подоспеет помощь, подавляло. К дороге примкнула еще одна полевая, затем еще одна. «Давай тормознем», — предложил Яков. «Зачем?» «Вдруг он не гонится за нами, а по своим делам покатит? Лишний шум поднимаем. Сейчас каждый боец с мухой на счету, людей спасает. А мы тут паникуем». «А мы что, не люди, что ли?» – удивился Сагитай. «К тому же у нас целых четыре мухи и ценный груз, а это дороже, чем остальные люди». Тем не менее, Сагитай внял напарнику и притормозил посреди проселочной дороги. Лес справа сменился лесополосой в два ряда с кустарником, поросшим между деревьями, за которыми простирался травяной степной простор, а слева по-прежнему было пшеничное поле. Засады от прочего гнуса можно было не опасаться, поэтому Сагитай выбрался из машины, не глушая ее, но и не отходя от двери. Яков двинулся назад, к Кунгу. Открыл дверцу, достал оттуда здоровенную коробку с боеприпасами и бросил ее в кабину. Тут бронебойно зажигательные. Не думал, что пригодятся. Но лучше они не нужны, но есть, чем нужны, но их нет. Изрек мудрую мысль Яков, очевидно, отражавшую одну из его теорий. Соглашусь, кивнулся Сагитай. С бронебойными, которые пробивают броню до 40 мм, «Определенно, эффект будет веселее». Яков быстро перезарядил магазин на пять гранат. Вместо гранат с голубым пластиковым наконечником полезли поблескивающие металлом с красно-черным носиком вполне убедительные болванки. Сагитай заулыбался. «Ничто так не успокаивало, как понимание того, что ты хоть что-то, но можешь». Яков пошарил по карманам и достал салатового цвета беруши. Скомков их, он вставил в уши. Распрямившись, они плотно перекрыли слуховой проход. «Тут заряд посильнее и отдача серьезнее», — пояснил он, поустойчивее расставил ноги, примиряясь к ожидаемой отдаче, и несколько раз приложил гранатомет к плечу. Сагитай ждал у своей двери. Если Яков стоял позади машины и следил за дорогой, по которой они приехали, то Сагитай возле двери водителя, поглядывая в стороны, в том числе и вперед, Валдарнейца не было. Сагитаю даже на секунду стало стыдно за поднятую панику и скрытую истерику, что для него как бывалого воина, который готов схватиться с любым противником, зверем, мутантом, человеком, мертвецом в рукопашную, было несвойственно. Спокойно дул ветер, мирно тарахтел двигатель. Включился и загудел вентилятор охлаждения. Ни звука, ни крика, ни стона, только лишь потрескивание ветвей в лесополосе справа от машины. А кстати, что за потрескивание? Пришла ему в голову мысль. Сделав несколько шагов к передней части машины, он увидел то, от чего зашевелились волосы на голове и заболело от вставших в волосяных луковицах волос по всему телу кожа. Несмотря на свои габариты, осторожно раздвигая ветви кустарника и передвигая палки со своего пути, подняв сразу несколько голов из лунок в своем теле, Неотрывно, глядя на него несколькими головами и еще парой на Якова, между деревьями к ним крался биотанк. Яков стоял к нему левым боком, сосредоточенно глядя на дорогу, и закрытые уши не позволяли ему расслышать легкий треск ломаемых сучьев. Судорожно хапнув воздух, Сагитай заорал так, что от поднявшегося давления чуть не лопнули сосуды на глазах. Яков вздрогнул, развернулся и увидел все. Гранатомет взлетел к плечу, но и биотанк, поняв, что его обнаружили, уже ринулся на людей. Расстояние было не больше 20 метров. Сагитай не слышал ни себя, ни голоса Леры, ни рева дарнийца. Но словно в многократно замедленном времени видел, как из дульного тормоза гранатомета вылетела оранжево-синяя вспышка огня и дыма, затем еще одна, затем еще. Якова сотрясло и дернуло так, словно его ударили в грудь кувалдой. В центре безобразного тела волдарница, прямо между торчащих и обтянутых шрамированной кожей ребер, образовалось отверстие, из которого наружу вылетела черная клякса. Еще один взрывающийся кратер образовался чуть выше, еще один, почти на макушке. Яков на секунду остановился и плотно прижал оружие к телу. Еще два выстрела в основание одной из торчащих ног, отчего она отлетела в сторону, и еще один в область головы. Взрыв произошел внутри, и какие-то внутренности выбило оттуда обратной волной. Танк заревел так, что завибрировало и заболело в ушах, но, может быть, это был слитный эффект пяти выстрелов и пяти взрывов. Вокруг чудовища мгновенно образовалось черное пятно, которое невидимым прыжком перелетело также и на левую сторону дороги, кроша в черное, золотые колосья пшеницы. Гнус задергал конечностями, пытаясь продолжать движение, но именно сейчас силы у него не хватило. Тут же открытые страшные раны с обвисшими клочьями кожи и кусками плоти из которых все еще валил дым, начали затягиваться. Яков метнулся в кабину. Сагитай последовал за ним. Трофим прильнул лицом к правой стороне машины, смотрел в окно и показывал пальцем на остановившееся и хаотично шевелящее человеческими руками и ногами чудовище. «У-у-у-у!» Старательно складывая губы трубочкой, говорил он. Сорвавшаяся с места машина откинула его назад, где он, также держа одной рукой статуэтку химеры, а другой, указывая пальцем перед собой, продолжал пытаться что-то сказать. «Проверили», — посерев, сказал Яков. Планшет, осветившись синим, требовательно замигал значком соединения.